Глава 9. Ночная охота. Начался мелкий моросящий дождь, не магический, который часто вызывает друг из башни, чтобы серый зверь не спуст со своей лёшки на землю людей, а обычный падающий из серых туч, собравшихся на небосводе. Завтра тоже будет осень, медленно сказал Эрли. Он морщился, ощупывая ссадину. А у меня новый шрам. Они шли вдвоем, отстав от остальных на добрую сотню шагов. Хасу едва передвигал ноги. У него время от времени темнело в глазах, да и разбитые колени начинали неприятно ныть. «Будь-то первый», первый отозвался Хасл, как бы еще не появились. Его не покидали дурные предчувствия. Чувство, будто за ним кто-то наблюдает, тоже никуда не делось. Да мёртв он, мёртв, успокаивающе произнес Эрли. Не может же он как друг ходить по развалинам. Хасл кивнул, но не слишком уверенно. У него на руках были перчатки, вроде тех, что мы нашли в сумке у мёртвого пришельца. Эрли дёрнул плечами. Значит, что они, возможно, пришли вдвоём, и теперь оба мертвы. Нам осталось только выследить убийцу Керога. Твою мать, Эрли, ты всегда предсказываешь неминуемую гибель всему живому, а сейчас не видишь всех этих дурных знаков, связанных между собой? Как чужаки прошли сквозь Шрангт? Не там ли они собрали все то барахло, которое мы нашли в сумке погибшего? Помнишь, что перчатки воняли трупами и проклятиями, и как мать твою черный чужак схватил блюдо с проклятием? Его же порвать на куски должно было и и как же то, что говорил нам друг? Как же Он говорил, будто там за скалами все умерли, а выходит не все. Не все. И сейчас они убивают нас, проходят через пораженный гневом древних шрангт и начинают убивать наших знакомых одного за другим. Хэсл остановился, тяжело дыша и стискивая кулаки. Его едва не скрутил еще один приступ кашля. Эрлив встал рядом и из-под лобья уставился на друга. И что, по-твоему, я должен сделать? Подойти к каждому и сказать: "Завтра к нам придут две сотни чужаков в черных перчатках и начнут грабить бергад"? Я не верю, что такое может произойти. Мы единственные, кто выжил. Ладно, не единственные. Иначе чужаки не появились бы. Но те единицы, что еще слоняются в мертвом мире, никакой опасности не представляют. И знаешь что? Пусть приходят, хоть две сотни, хоть три, и идут в бергод, как этот. Я буду смотреть, как они умирают и смеяться. Пришли двое, и они мертвы. Придет сотня, и они тоже сдохнут только друг может ходить сквозь руины без вреда для себя и точка. Друг говорил, что от старого мира остались только мы, значит, так и есть, и других чужаков не появится еще долго, потому что так сказал друг. Эрли добавил к своей речи пару крепких ругательств и поспешил за рыбаками чьи спины уже исчезали за поворотом стены. Сгущались сумерки, и никто не хотел остаться ночью рядом с серым зверем. Эта мысль немного отрезвила Хасла, и он тоже заторопился. Его мысли совершенно неожиданно метнулись совсем в другую сторону. И Если у Викли погиб старший сын, то его жена, дети и дом доставались в наследство не значит, никого из городских женщин он брадя в жёны не будет. На одного мужчину на хуторе стало меньше, что дает уже на два взрослых человека меньше, чем ожидалось. Выходит, старик, за оставшееся ему время, попытается сделать так, чтобы сосватавши Миреку, остался вместе с ней, а не увел ее в свой дом в город иначе взрослых мужчин на хуторе не будет хватать для работы и что пока старик жив, нашему счастью не бывать а без него жизнь на хуторе даже среди всего этого сброда не будет настолько дерьмовой нек про не такой же мудак чего не скажешь о его дядьке нет раз хасл решил во что бы то ни стало жениться на мереке он это сделает Ничто не сможет встать между ними. До охотника донесся вопли ярости, кричал Викли. Ему стало жаль старика. Смерть наследника большое горе, такого не пожелаешь и врагу. У него, конечно, остался младший сын, но нек при слишком молод. Ему восемнадцать и максимум через июль, и ему придется брать управление хутором в свои руки. Живя с нелюбимой женой и чужими детьми, надежда разве что на дядьку, который поможет или захочет переехать в хозяйский дом. Мне нужно поговорить с Кралтом обязательно. Когда Хасл пришел к месту засады, викли стоял посреди круга людей и, обхватив голову руками, раскачивался из стороны в сторону. Как вы могли такое допустить, Виллон? Как? Каждый мог погибнуть, мягко сказал Эзмэл. Твой сын повел себя храбро, но безрассудно, за что и поплатился. Нет, нет, зашипел Викли. Я знаю своего мальчика, он не мог погибнуть просто так. Чужаку наверняка кто-то помог. Где выродок варла? Где этот ублюдок? Я здесь, отозвался Хасл, твердо встречая полный ненависти взгляд Викли. Любой подтвердит, что Зерв сам сунулся за чужаком и нарвался на проклятие. Это правда, кивнул Эзмель. Твои обвинения беспочвены. Это скажет любой хоть перед лицом друга то, что вы с Варлом когда-то передрались из-за давно мертвой бабы, ваших сыновей не касается. Может, мне еще извиниться перед ублюдком, едва не проревел хуторянин. Не помешало бы, жестко сказал старший рыбак. Старики какое-то время сверлили друг друга глазами, пока Викли не взвыл от горя и не отвернулся. Не обращай внимания, шепнул Эрли на ухо Хаслу. Угу. Шел бы ты домой, Викли, проговорил Эзнал более мягким тоном. И нек пре собой возьми. Придайтесь горю, а мы пока подумаем, что делать дальше. Викли сидел на камне, спрятав лицо в ладони и молчал. Тогда к нему подошел младший сын и обняв за плечи поднял на ноги. Пошли отец. Они начали взбираться по тропе, а через несколько секунд их изгорбленные фигуры заградил старый рыбак, завладевая вниманием каждого из оставшихся. А нам нужно думать, что делать дальше. Эсмол перевел взгляд на Хасла. Я краем уха слышал ваш спор. Ты говорил, что у чужаков было что-то общее. Хасл высказал все свои догадки. Рыбак слушал его очень внимательно, время от времени кивая. Как бы то ни было, нам сейчас нужно ловить неизвестного убийцу, сказал он, когда охотник закончил. И по твоему мнению, он спрятался где-то в серых полях. Мне думается так же, но скоро закат, а на поля ночами иногда приходит серый зверь. Я предлагаю всем нам переночевать вблизи хутора. Разделимся на два отряда. Один большой устроится у тропы к полям, а маленький пусть сторожит эту дорогу. И Я в это не слишком то верю, но черный чужак действительно мог выжить. В этом случае он наверняка попытается бежать к ширанту. Мы уже дважды дали ему понять, что его здесь никто не ждал. Это уж точно, буркнул кто-то из рыбаков. Дождь закончился, но тучи никуда не делись, замерли на небе, словно их гвоздями приколотили. Сквозь серую хмарь практически не проникали солнечные лучи, а в сгущавшихся сумерках и вовсе почти ничего не получалось рассмотреть. Какое-то время они решали, кому сторожить какую дорогу. В конце концов, Каменщики остались на тропе, ведущей из города, а остальные направились к серым полям. Уже наступила ночь, когда они расположились в полуразрушенной постройке неизвестного назначения, испокон веков стоящей у тропы, и съели скудный холодный ужин. Сторожим подвое!» – приказал Эзмол и вызвался дежурить первым вместе с одним из своих людей. Было еще вполне тепло, чтобы ночевать на улице без костра, а среди развалин нашлось достаточно сухих уголков, чтобы шесть человек устроились в них спать. Хасл закутался в куртку и с воспоминаниями о Мереке провалился в сон. Черная фигура, отдаленно напоминающая человеческую, скользнула между камнями. Нечто, пробирающееся по склону холма, казалось слишком высоким для человека и двигалось слишком быстро. У него была горбатая спина, с которой свисали кожистые крылья, и заметивший его человек решил, что это просто ночной кошмар. Сумный каменьщик закрыл глаза, а, открыв их снова никого не увидел. Его товарищи спали в паре шагов слева, как ни в чем не бывало. Кажется, им никакие кошмары не снились. потому то снова все как следует оглядев и больше никого не заметив, каменщик закрыл глаза и вжался в сухую щель между двумя валунами. Через секунду он уже спал. Он не видел, как рядом со спящими стражниками появилось то самое уродливое черное существо. Оно безмолвно постояло какое-то время, играя длинным кривым ножом в правой руке, словно раздумывая, а после, убедившись, что никто ему не помешает, двинулось в сторону серых полей. Каменщики спали. И только один из них видел кошмары о черном существе, загнавшим его в руины Бергота. Но так как он очень устал, даже это не могло его разбудить. Просыпайся, твоя очередь прошептал Эсвалд, тряся Хасла за плечо. Молодой охотник не спал уже некоторое время с того момента, как рыбак решил его разбудить, но лежал с закрытыми глазами, пытаясь хоть на какое-то время задержаться в той сладостной дрёме, в которой ему грезилось миряка безплатя лежащая в его кровать. Странно, но Хасл всегда просыпался в тот момент, Когда что-то вот-вот могло помешать его сну, без разницы будь то Микки, решивший сыграть с ним шутку, или птица, собирающаяся шумно взлететь, об этой его особенности знал только отец. Вернее, благодаря отцу, о ней не знал никто. Когда Хэсл рассказал ему о своей манере пробуждаться, он строго запретил говорить об этом кому бы то ни было. Большую часть времени ты среди друзей, пояснил отец. Но когда-нибудь может оказаться так, что рядом окажется враг, и возможно, он решит подстроить тебе ловушку во сне или вообще попробует убить. Ему будет невдомек, что ты уже не спишь и готовишь ловушку ему. Пока никто убить Хасла не пытался, но совета отца он никогда не забывал. Кого еще будить, шепотом спросил охотник, зевая и протирая глаза. Время, кажется, уже перевалило за полночь, значит, он спал часа четыре. Неплохо, но можно было бы еще. Никого. Мне сегодня не спится. С возрастом после волнений засыпать становится все сложнее. А охотник и старик уселись у пустого дверного проема, приютивший их развалюхи. Кажется, что совсем не хочешь спать, а на завтра весь день мучаешься. Измал какое-то время помолчал, а после горько усмехнулся. Но, возможно, завтра нам придется позвать друга, и если наступит моя очередь, спать мне больше никогда не придется». Никто не знает, что бывает с теми, кого уводил друг. Кроме того, что они никогда не возвращаются. Теперь настало очередь горько усмехаться Хаслу. Наверное, поэтому мой отец сплакал, валялся у него в ногах и просил пощадить. Какое-то время Эсмал молчал, но после паузы все же осторожно произнес. "Думаешь, лучше бы он взбесился, как Ульме?» «Ульме был трусом всегда. Мой отец нет к тому же ульме даже не дождался прихода учителя. Я видел людей, которые вели себя и похуже, когда учитель призывал их, один даже пытался напасть на него. Но это было очень давно, 23 года назад. Не скажу, что это меня сильно успокоило. Тебя и не должно, это был твой дед. Никому об этом не рассказывай, мрачно сказал Хасл. Я и не рассказываю, ни я, ни Хоркли, ни Викль, друг определенно благо для людей. Без него нас давным-давно пожрал бы серый зверь или какое-нибудь древнее зло вырвалось из Бергота. и кто знает, что еще могло остаться в шрамке. Но на самом деле никому не хочется уходить с другом. Здесь слишком много дел: дети, внуки, работа, друзья, те, что еще не успели уйти. Тебе проще, ты молод. Те, кто покинул нас вместе с другом, для тебя лишь полузнакомые старики. Хасл не знал, что ответить, поэтому промолчал. Так ему всегда советовал отец. Но ночь была слишком тихой и спокойной, а его снедало любопытство. Ты говорил, что отец с Викли поссорились из-за женщины. «Зря я это сказал. Прямо ответил Измал: «Но раз уж проболтался об этом, а ты спрашиваешь, я должен все рассказать до конца. Слушай и думай, как бы не сделать так же плохо. Твой отец старше Викли на четыре года, но так уж вышло. Что им нравилась одна девушка, а она еще на год младше Викли. Варл уже тогда был умным и удачливым человеком, и я откровенно говоря, тогда разве в рот ему не смотрел. Да и многие из молодых тоже. Но когда дело доходило до Миреки, ему как будто мозги отшибало, потому что сама она отвечала на ухаживание Викли, А от отца твоего не приняла ни одного подарка. Ему это очень сильно не нравилось. А Викли, которого как хуторянина и так никто не любил, ему не нравился еще больше. Хорошо это кончиться не могло, оно и не кончилось. Не знаю точно, как было дело, знаю только итог. Твой дед, кстати, тоже хасл, и родители девки сговорились выдать ее замуж за Варла. Чтобы Таня ушла на хутор, на следующий день после 3 июля кто-то так отлупил Викли, что тот на сватанни не появился, а Варл насильно взял в жёны Миреку. Через 4 дня бедняжка повесилась. На отца твоего потом еще года два страшно было смотреть, как он переживал. Но случилось и еще кое-что. На следующий июль после свадьбы викли и семья девки все рассказали другу, да еще и выставили так, будто кругом виноваты только Варл и Хасу. Друг очень сильно разгневался, но сразу наказывать никого не стал, сказав только, что тот день, когда он заберет их к себе, они запомнят надолго. потому твой отец и боялся уходить с другом. Потому парень так не любит тебя Викли. Да и, наверное, вся его семья и поверь, все догадываются, почему ты никого из девок еще не сосватал. Не знаю, что ты собираешься делать, но если нет, резко сказал Хасл, подобного не повторится. По крайней мере, мы любим друг друга. Тише, тише, парень. Просто знай, Друг хоть и несет всем благо, но может сделать так, что его прихода ты будешь ждать как худшего в своей жизни момента. Благо для всех не означает благо для одного конкретного человека, а иногда и вовсе сулит ему зло. Запомни это. А теперь Эсмал так сильно понизил голос, что охотник едва различал его слова. Глянь-ка туда, не видишь черный силуэт среди камней? Хасл напряга зрение и почти сразу заметил крадущегося чужака, того самого, который погиб в Бергате. Молодой охотник потянулся за ножом, но Эзмель положил на его локоть ладонь. "Он идет в поля", буквально прошелестел старик. "Так Пусть идет. Дорога оттуда одна, Вдвоем мы ему помешать не сможем, только спугнём. Ищи его потом. Видел я, как он бегает. Кто знает, может, он встретит там убийцу, и одной проблемой станет меньше. В любом случае назад мы никого из них не выпустим. Хасл проследил за тем, как чужак бесшумно проскользил вниз по склону и растворился в ночной темноте. Иди спать, парень. Поспи еще полчаса, а потом будем поднимать остальных. Что-то мне сегодня тоже не спится, покачал головой охотник. Как знаешь, остаток ночи поспать не получится. Я и не собираюсь Но прежде чем всех будить, нужно проверить каменщиков, как бы с ними ничего не случилось. А ты, мозговитый парень, у отца. подожди пару минут и иди. Я пока подготовлюсь к встрече. Через час они собрались у тропы злые и невыспавшиеся. Каменщики, которым следовало бы повиниться наоборот, злились больше всех. Один даже принялся уверять Хасла с Сизмил, будто им на посту привиделся кошмар, мол, он сам видел сон про черное горбатое чудовище с крыльями. Так это чужак из изразвалинный идиот, прошипел Хасл. Каменщик заткнулся, но друзья его все равно продолжили возмущаться. Мол на охоту лучше с утра идти по свету и выспавшимися и желательно сытыми. Вот тогда никаким чужакам не сдобровать. А ночью время плохое, всякая нечисть ночью бродит, на людей кошмары насылает. Добрым людям лучше ночью ни с какими чужаками не знаться и вообще заткнулись, рыкнул в конце концов эсмал. Берем оружие, какое осталось, и одним отрядом идем к полям. Одиннадцать человек легко справятся с одним чужаком, даже если не выспались, даже посреди ночи и на голодный желудок. Так что быстро. С тихим ворчанием горе стража собрала оружие, в который уже раз за последние сутки заморосил холодный дождик. Облава медленно и шумно спускалась по холму вниз. Хасл готов был убить каждого из них. С другой стороны, их шум запросто мог напугать черного, и если он захочет спрятаться в полях до рассвета, драться им не придется. Молодой охотник сказал об этом вслух, но его попросили заткнуться. Хасл шел по скользким камням, пытаясь сквозь сопение, ворчания и вздохи товарищей услышать шаги или дыхание чужака. Возможно. Нет, хватит гадать. Просто нужно быть на чеку. Охотник держал правую руку на рукояти ножа, но на самом деле готовился как можно быстрее схватить лук и натянуть тетиву. Он был в этом лучшим. Хотя, конечно, богатого опыта стрельбы в кромешной тьме у него не так уже много, если б не дождь. Он достал бы лук сразу и шел с наложенной на тетиву стрелой, тогда мимо него и мышь не прошмыгнула бы даже в такой темноте. "Стойте", сказал Эзмэл, "дальше пока не пойдем». Они остановились в 50 ярдах от того места, где каменистый холм переходил в плоскую, покрытую травой равнину. Здесь холм резко обрывался, давая разницу в высоте в два десятка футов, не считая того места, где шла тропа. Она спускалась и более плавно, и не сказать теперь, насыпали ли ее древние или это просто особенность рельефа. Люди напряженно всматривались в темноту. Серого зверя на такой высоте можно не бояться, а вот чужак мог появиться в любой момент. Но не сунется же он прямо к ним в руки. Зверя как будто нет, проговорил Хасл. Может, спустимся или будем стоять здесь всю ночь? И я предлагаю выставить стражу, а остальным лечь спать предложил кто-то из каменщиков. «Под "Подождём", фыркнул кто-то в ответ. "Тут даже укрыться негде. Вас-то только на стражу ставить", добавил Эрли. "Так я к тому говорю, что спать неохота. Да не сунется же он против одиннадцати. Он же не человек. Да хрен с ними с хуторянами!» Я бы подождал, пока всех мужиков поубивают, а сам пошел бы к бабам". Да, бабы там сочные, а мужики все говно. В жопу викли, пусть сам ловит. Трахнул бы раз пять подряд. Кого б ты трахнул, Викли, вкусы у тебя, я скажу. Хэсл всматривался в поле, будто спрашивая у него, куда подевался чужак. Викли молчало, но в то же время, как будто и хотело ответить ему. Черные застывшие стебли пшеницы словно были направлены в сторону охотника. Они пронизывали его тело, метку друга на груди, вонзались в глазные яблоки дальше и дальше, проникая в стебельки глаз, проходили насквозь, проползая сквозь уши, окутывая ушные перепонки, заходили под кожу, затрагивая каждый нерв на подушечках пальцев и в ступнях шершавые колосья скребли по его языку, ввинчивались его десны, оставляя во рту легкий привкус грязной воды и тлеющей травы. Каждый угнетенный магией росток пшеницы стал частью хасла его зрением, нюхом и осязанием. Так изредка бывало с ним на охоте и никто, даже отец не знал об этом. Но сегодня они охотятся не на звери, а на чудовище, похожее на человека, и грозят им не пустые с вечера желудки, а верная смерть. Потому Хасл пожевал губами, будто пытаясь распробовать пораженные поражённый волшебной испрыньёй колосся, и тихо сказал: Чужак у фермы, я чувствую его С чего ты это взял? резко спросил его кто-то. Хасл даже не понял, кто. Он копает яму для своего товарища, а зверь сегодня спит. Мы можем оставить пару часовых здесь, пока остальные идут на охоту. Парень, ты меня пугаешь, сказал Эзмол, хватая Хасла за плечи и разворачивая к себе. Ты часом не на ходу уснул? Мне можно доверять, ответил молодой охотник, заглядывая своими глазами стебельками в глаза старого рыбака. Я чувствую чужака, и пока это продолжается, нам лучше не терять время. Он улыбнулся, и пшеница у тропы зашевелилась, хотя никакого ветра не было. Измал отшатнулся от хасла, На его лице проступил благоговейный ужас. Ты получил таки дар друга, полотвёрдительным тоном произнес он, прикасаясь к выжженной на груди звезде. Я только сейчас осознал это до конца. Пошли, убьем чудовище, пока оно не поубивало нас. И я чую в нем злобу, злобу и желание отомстить командуй, старик. Теперь командуешь ты, сказал Эзмель. Хорошо. Нерек и Жерев сторожат тропу, остальные идут за мной. Они спустились на поле, и Хасл пошел первым, указывая направление. Каменчиков он отправил правее, чтобы они двигались по краю болота, остальные зашагали напрямую к ферме. В поле чужаку не скрыться от серому зверю даже он не сунется. когда их ноги соприкоснулись со стеблями пшеницы хасла невольно передернуло. ощущение было таким будто кто-то втыкает ему в пятки иглы каждый смятый и сломанный стебелек отзывался в нем болью не сильной, но раздражающий, тянущий и никуда не пропадающий. Хасл вёл облаву на чужака, но перед его глазами лежало не чёрное поле с чахлыми ростками, он видел голубое небо, будто блестящие склоны гор и настоящее поле с желтыми колосьями достающими до груди, с сотнями полёвок, снующих между ними куропатками, устраивающими гнёзда в укромных местах и тучами насекомых вьющихся в воздухе в ноздри ударили незнакомые пьянящие ароматы слева от них по тропе со смехом пробежала девушка Ее живот еще не округлился но в нем набирала силу новая жизнь за девушкой гнался высокий вышехасла на голову парень он поймал ее, схватил за талию и потащил к полюбившемуся им месту небольшой полянки у ручья там они займутся любовью со всей страстью женатой всего несколько месяцев пары, паре познавшей друг друга только после брака примятая трава будет стонать под их телами и это будут стоны страсти боль зарождающейся новой жизни но фирма рухнула погребая под собой всех обитателей Их мясо было пожрано временем, а кости остались белеть среди развалин. Пшеница усохла, захирела, ее побила споренья. Ручей зарос и превратился в болото, мыши и куропатки сгнили, их мертвые тела превратились в черную отравленную слизь, а поля залил туман, выжимающий саму жизнь из этих мест. Серый зверь. Да, он хотел остаться именно в поле, но что-то или кто-то прогнала его с этих мест дальше в горы, только здесь. Именно здесь он все одно имел кое-какую власть. К счастью, не сегодня. Девять человек могли идти по этим местам, совершенно не опасаясь чудовища они должны пролить на землю свежую кровь, и кто знает, когда-нибудь забраная в муках и жизнь позволит умирающему полю вернуть себе прежний вид. Чужак, кажется, услышал их и зашевелился. Он понял, что мы идем к нему, словно чужими губами произнёс охотник, пытается уйти в поле. Хасл остановился, вытащил лук, натянул тетиву, наложил стрелу. Он не видел чужака, но знал, где тот находится, и этого было достаточно. Стебли поползли по его рукам, обвили пальцы, сжимающие древко стрелы, и направили остриё прямо в сердце чужаку. Молодой охотник закрыл глаза. Обычное зрение ему сейчас не потребуется, и спустил тетиву. Кто-то смачно выругался вдалеке. Стрела скользнула сквозь ночную темноту, но пронзила не сердце чужака, а землю. И в тот же момент что-то мертвенно холодное и омерзительно шершавое вцепилось в хаслу в каждый нерв и дернуло, В глазах молодого охотника будто вспыхнуло обжигающее солнце, с подушечек пальцев сорвала кожу, в уши воткнули сиглы, а в рот плеснули кипятка. Хасл вскрикнул и упал на колени. Перед глазами плыл серый туман, а в голову, как будто, набили грязи. Так бывало с ним каждый раз когда он отходил от состояния, которое с детства называл почувствовать дерево, выходит у него был дар друга, а он простофиля, за все эти годы об этом даже и не догадался. Боги, как сложно думать, и что происходит? Вон он, лови его, держи, хасл, стреляй. Ну чего ты стоишь? Кто-то дернул его за руку, поднимая на ноги. Перед глазами на миг возникло искаженное страхом лицо Эзмела. "Стоять можешь?" могу промямлил Хасл, с трудом двигая языком, и навалился на рыбака. Старик поставил его прямо и отпустив, подался вперед, намереваясь помочь остальным. Но тут перед ним выросла огромная черная тень. Старый рыбак успел только вскрикнуть, как его тело буквально переломилось пополам. Черная фигура швырнула эзмела в траву и приблизилась к хаслу, который до сих пор и пальцем не мог пошевелить. А ты, сукин колдун, расскажешь мне, что и зачем вы сделали с моим другом, сказал чужак и Его кулак врезался Хаслу в солнечное сплетение. Молодой охотник, скрючившись, свалился на землю, заскреб ногами, пытаясь сделать хоть один вдох, но в тот же миг носок сапога высек искры из его виска и правого глаза. Потом он видел только темноту и ничего не чувствовал.